Делали они, возможно, то, что вовсе не хотели делать, и не самое лёгкое, и не самое привычное, но все что-то делали. Слишком тяжкие были времена, чтобы люди могли выбирать. Если они и скорбели об утраченных надеждах и сожалели об утраченном образе жизни, то держали это про себя. Они вели новую войну. Войну более тяжёлую, чем та, которая осталась позади